Эти письма руки Прохора не допускались. Нина и переселившихся в дом Громовых отец Александр лично прочитывали всю корреспонденцию. Домашний доктор Ипполит Иполитович Терентьев тоже всячески старался ввести Прохора Петровича в глобли. Но вся беда в том, что симпатичнейший, тихий и немудрый Ипполит Иполитович никогда не интересовался душевными болезнями и давно забыл все то, что слышал о них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 продолжала корчиться, и разбойники хохотать над ним, над мертвым. Тогда кожу Прохора сводил мороз, и пальцы на ногах поражала судорога. Но вот гортанный крик черкеса «Смерть собаки» и черное видение вдруг исчезает. В душевной деятельности Прохора наступает тогда мгновенная смена ощущений. Он выше головы захлебывается жесточайшей злобой кибрагимаглой. Все лицо его наливается желчью, волосы шевелятся,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 Хочет повидаться ямщик Савойска. Какой вы вздор несете, Полит и Политыч. Савоська убит. Как убит? Это вам приснилось, уверяю вас. В дверь просунулась глуповатая, улыбающаяся физиономия Савойски. Здравствуй, барин, это я. Прохор соскочил с кушетки и, поджав руки в рукова, внимательно прищурился на парня.